Глава 13. Он течет по моим венам, он спит в моих слезах, он вытекает из моих ушей, сердца и почки, это моторы. Бензин. Рамштайн. Какой он огромный! Шпат с мимоходом порадовался, что большая часть его лица сейчас скрыта маской. Он подал руку фрау Ирме, и ее кисть в красной шелковой перчатке сжала его ладонь, когда она выбиралась из блестящего темно-красного в цвет ее платья открытого вагина. Глаза в прорезях черно алые маски блестели. Шпац сжал ее ладонь в ответ, ответил огнем на огонь взгляда. Правда, восторг его был адресован вовсе не спутнице. Все его внимание захватила гигантская махина Шреклиха, личного люфтшифа Адлера Штамфогельзанга. Огромная серебристая рыба, подсвеченная земли десятками прожекторов, неподвижно висела над причальной мачтой. У подножья мачты играл оркестр, множество мобилей и вагинов разных цветов и размеров подъезжали к летному полю, высаживали пассажиров в причудливых костюмах и платьях и выстраивались ровными рядами на парковочной площадке. Некоторые водители стояли рядом со своими роскошными, на других здесь сегодня не было железными конями, курили и глазели на громадный, замерший в ожидании праздника, люфтшиф. Конечно же, Шпац уже видел люфтшиф раньше. Раз в две недели на старой рыночной площади в столице Сеймсвилля причаливал Штизель, люфтшив компании Белегибен Флюкфокер. Обычно это случалось ближе к закату. Но Штизель как минимум вдвое меньше, и для его посадки не требуется и причальная мачта. Пассажиры сходили на землю по трапу, который подгоняли прямо к гондоле. Патрульный люфтшиф на плацу пограничного бюро был еще меньше. Нет, он тоже был очень большим и внушительным, Но все они проигрывали размерами и величественностью этому исполину, который выглядел еще эффектнее в неспешно двигавшихся световых пятнах. Шпац понял, что пока он разглядывал Люфтшев, Ирма что-то ему говорил. Водитель в черной униформе закрыл за ним дверцу, сел обратно за руль, темно-красный ваген медленно покатился в сторону парковочной площадки. Шпац не стал переспрашивать, о чем говорила его дама. Все равно было шумно, стрек от десятков двигателей, многоголосый человеческий гомон, торжественная музыка, все это сливалось в какофонию, позволявшую не вести никаких разговоров. Шпац предложил Ирме руку, она с готовностью прильнула к нему всем боком, и они направились в сторону подсвеченной множеством разноцветных огней причальной мачте. Сегодняшнее утро выдалось суматошным как никогда. Крам, узнав, что случилось ночью, примчался на своем мобиле меньше, чем через четверть часа. как раз в тот момент, когда шпац разглядывал останки своего имущества в сгоревшей комнате. Из одежды уцелела только шляпа, которую шпац оставил на вешалке в прихожей, и пиджак, небрежно брошенный на спинку стула вечером. Все содержимое полтяного шкафа превратилось в обугленные лоскуты, напознать в которых рубашку или пиджак совершенно не представлялось возможным. От маскарадного фрака уцелело несколько опаленных по краям бабочек. «Как тебя угораздило, Гер Шпац Крам стоял в открытых дверях, а за его спиной маячил Гер Комендант. «Ты уснул, сидя с сигаретой?» Геры и сказали, что кто-то закинул в окно горящую бутылку с керосином. Шпац выпустил из рук золотистую шелковую бабочку с обугленным крылышком и вытер руку об брюки. Крам проследил, как шелковое насекомое падает на покрытый черными потеками пол. Геркрам. Обычно сюда не пускают гостей. Геркомендант, доброе утро. Извините, что не воспользовался любезно предоставленной комнатой. О, я умею быть убедителем. Кроме того, мне хотелось убедиться, что любезный геркомендант подал отчет по всей форме. И вы получите страховую компенсацию за то, что ваши жизни и имущество подверглись опасности и пострадали на его территории. Не понимая, о чем вы, Геркрам. Шпац достал из кармана платок и попытался стереть копоть со своих рук. «О, все очень просто, Гершпац! Крам широко улыбнулся и приподнял шляпу в сторону коменданта. «Вам предоставили эту квартиру как новому жителю и гражданину Шварцланда, гарант вашего обеспечения удобствами и безопасностью, государство, и оно очень ревностно следит, чтобы его престиж не пострадал. Поэтому, если вдруг в этой квартире на вас напали, кто-то украл у вас вещи или, например, случился пожар, то вам полагается немаленькая компенсация за доставленное неудобства. Только чтобы получить ее, нужно, чтобы комендант вовремя подал соответствующие документы. А то случаются прецеденты, верно, гер комендант? Крам, надеюсь, вы не имели своей цели меня оскорбить. Комендант поджал губы, но выглядел немного бледно. Потому что когда вы пришли, я как раз готовился заполнить форму заявления об инциденте. Нет-нет, гер комендант, ни в коем случае. Я призываю вас в свидетели того, что коменданты некоторых муниципальных общежитий иногда злоупотребляют как своим положением, так и неосведомленностью приезжих об их правах, и тайно кладут компенсацию себе в карман. Но я абсолютно уверен, что это не ваш случай. Вы же не хотите, чтобы милейший гершпац остался без одежды и личных вещей, не прожив в Шварцландии месяца? Грам внимательно уставился на коменданта. Комендант еще больше побледнел, глаза его забегали. «О, да, к сожалению, я слышал, что такое случается». Он сложил руки на груди и принужденно улыбнулся. «Не каждый служащий способен противостоять такому соблазну. Геркрам, гершпац, я вас оставлю, мне потребуется написать отчет о происшествии сегодня до вечера. Желаю приятно провести время». На платформе лифта помещалось около 30 человек. Часть из них, не стесняясь, прильнули к застекленным стенкам и восхищенно кричали, глядя, как земля медленно уплывает куда-то вниз, как над двухэтажным зданием пограничного бюро Флюкхафина открывается вид на сияющие вечерними огнями Билли Гебен. Другая же часть нисходительно посмеивалась над впечатлительными товарищами по лифтовой платформе. Либо им уже не в первый раз случается подниматься таким образом на люфтшив, либо воспитание и гордость не позволяет им выказывать истинных эмоций. Шпац несколько мгновений пытался сдерживаться, остаться в числе степенных вторых, но не справился. Ахнул, бросился к стеклу и с замиранием сердца следил, как сквозь металлические кружева причальной мачты мир становится все больше и больше. Ему ни разу не приходилось летать. Ни на люфтшифах, ни на флюкфогелях, ни на баллонах. Он чувствовал, как его колени слабеют и подрагивают, но не от страха, а от восторга. Сердце колотилось, дыхание перехватывало, А платформа ползла все выше и выше, даже когда казалось, что выше уже некуда. Серебряный борт Люфтшифа приближался, заполняя с собой все небо. Фрау Ирма нашла его руку, и он сжал ее ладонь в ответном пожатии с таким восторгом и благодарностью, что ее суставы хрустнули. Она опять прижалась к нему всем телом, а он даже не подумал отстраниться. Все его мысли и чувства были заполнены высотой. Крам остановил мобиль рядом с высотным зданием. «Я думал, мы едем к фрау Ирме». Шпац попытался сосчитать этажи дома, но сбился на восьмом, а он был еще даже не в середине. «Мы к ней и приехали, Гершпац. К двери со стороны крама подошел человек в сине-желтой униформе и открыл дверцу. Крам выбрался наружу. Шпац последовал его примеру. Эту часть Белегебина Шпац раньше видел только издалека. Высотные здания, небоскребы были видны практически из любого места города. Но повода оказаться среди штаб-квартир могучих торговых и промышленных корпораций раньше не случалось. Шпац задрал голову, чтобы разглядеть вершины. В окнах верхних этажей зданий из отражалось солнце. В прошлый раз здание было не таким высоким. «Ты боишься высоты, Гершпац?» – Крам похлопал шпаца по плечу. «Не переживай. Владение фрау Ирмы всего лишь на четвертом этаже». Шпац чуть было не спросил, а можно ли подняться на самый верх без повода, но стыдился показаться мальчишкой. но ну и заодно вспомнил, что они находятся здесь по весьма неприятному поводу. Предстояло просить фрау помочь ее сопровождающему с маскарадным костюмом. С одной стороны, это было весьма в ее интересах, потому что иначе ей пришлось бы довольствоваться эскортом в прокопченном пиджаке и маске, наспех вырезанной из наполовину сгоревшего полотенца. С другой, Шпацу было неудобно. И еще неудобнее стало, когда фрау Ирма восприняла эту просьбу с азартом и восторгом. Ее контора занимала весь четвертый этаж. Юноша в хорошо подогнанном темно-синем костюме, изящных очках и из с гладко зачесанными назад волосами подозрительно смирил взглядом детектива с ассистентом, внимательно рассмотрел их аусвайсы, сверился со списком, снова осмотрел их с ног до головы. Казалось, что его замешательство Крама только веселит. Наконец, недоверчивый секретарь поднялся со своего места. Фрауштам Габлинс спросила проводить вас сей же миг, как вы приедете, Гер Крам и Гер Грессель. Шпац понимал, что его внешний вид никак не соответствует окружающей роскоши. свежая рубашка, намертво впитавший запах пожара пиджак и шляпа, небритые скулы. Он почти каждое мгновение напоминал себе, что он не нищий попрошайка. Просто случился пожар, никто не застрахован, даже самые богатые знаменитые но все равно хотелось сгорбиться и вжать голову в плечи. Ирма поднялась навстречу, встав из-за стильного рабочего стола из черного дерева. Никакой вульгарности в наряде, ни ярких цветов, ни глубокого декольте. Строгий светло-серый костюм в темно-серую клетку, бледная голубая шелковая блузка, застегнутая до самой шеи, волосы убраны в узел на затылке. «Добрый день, Геркрам, Гергрессель!» Фрау Ирма вежливо кивнула. Геркрам сообщил о ночном инциденте. Она потянула носом в воздух. «Гергрессель, надеюсь, вы согласитесь принять мою скромную помощь?» «Почту за честь, там Габлинц!» Шпац вежливо кивнул. Восхитительно! Она повернулась к своему секретарю, который почти вышел из ее кабинета. «Вендель, проводи Гергресселя в комнаты отдыха, покажи ему где душ и полотенца, отнеси его вещи в чистку, а сам сходи в Лангерман-Беклайдунг и купи белье, И костюм соответствующего размера, чтобы когда Гер Грессель закончит купаться, ему было во что одеться. Вам понятна задача, Вендель? Да, Фрауш там Габлинц. Ни один мускул не дрогнул на лице юного красавца секретаря. Пройдемте за мной, Гер Грессель. Платформа лифта остановилась, и гости устремились кожурной металлической лестнице. Дамы ступали осторожно на цыпочках, стараясь, чтобы тонкие каблуки не застревали в отверстиях. Так что процессия продвигалась торопливо, но медленно. Как только все покинули платформу, лифтер, выглядевший таким гордым, словно это мачта и этот люфт, шиф, были его собственной конструкции и постройки, захлопнул дверцу и силой надавил на рычаг, отправляя лифт вниз за следующей порцией пассажиров. Лестница, ведущая на верхнюю галерею мачты, была узкой, так что, чтобы идти парой, Шпацу пришлось обнять Ирму. Она снова сжала его руку и громко зашептала. «Однажды мы обязательно отправимся в путешествие на Люфтшифе на Зюдинзель. Тебе понравится?» «Вы очень добры, фрау Ирма». Шпац улыбнулся одними губами, благо остальную часть лица скрывала маска хищной птицы. Ему хотелось задержаться на галерее, посмотреть на город с головокружительной высоты, подставить лицо ветру, но публика торопливо шагала в сторону крытого трапа, ведущего к распахнутому рту небесного кита. Шпац думал, что возле мачты будет стоять контролер, которому нужно будет предъявить билеты iOSVIS, но все было устроено иначе. Документы и билеты проверяли гораздо раньше, в пограничном бюро, перед выходом на летное поле. А дальше ты уже оказывался допущенным на территорию Маскарада. А дальше и раздувшиеся от гордости лифтеры, девушки с распущенными волосами в коротких ярких платьях, накидывающие на плечи гостей цветочные гирлянды, не замершие рядом с длинными столами, заполненными бокалами игристого официанта, не интересовались, имеешь ли ты право находиться на этом празднике жизни или нет. Шпацу вообще ни разу не пришлось показывать входной билет. У него его даже и не было водитель вагина фрау ирмы сразу направился в объезд пограничного бюро к шлагбауму перекрывающему въезд на летное поле охранник посмотрел на номер вагина и поднял шлагбаум ничего не спросив и не проверив видимо пригласительный билет фрау ирмы не нуждался в печатном бумажном подтверждении темно серый костюм от лангерман бэк сидел на шпаце идеально красивый неулыбчивый секретарь фрау ирмы отступил на три шага назад Попросил шпатца повернуться и только потом утвердительно кивнул. Взял со стола ножницы и срезал бирки магазина. «Если бы костюм не подошел, я бы обменял его на другой», — объяснил он в свое действие. «Но он сидит идеально, хранить этикетки нет необходимости. там Габлинц вас ожидает». Крам и Ирмы сидели в маленькой комнате, примыкающей к обширному кабинету Ирмы. Там стояли мягкие низкие кресла, а между ними круглый вращающийся столик с хрустальными пепельницами. Гершпац, мы, кажется, решили нашу маленькую проблему, сказала Фрау Ирма, как только Шпац появился на пороге. Что он вам не в пору. Благодарю, Фрау Штамгаблинц. Прошу, называйте меня Ирма, ну или хотя бы Фрау Ирма. Давайте общаться как друзья, а не будто мы с вами заключаем сделку о поставках оборудования в шахты или найме рабочих на строительство судоходного канала. Хорошо, фрау Ирма. Центральный зал Шреклиха мог поспорить по размерам с главным концерт-холлом столицы Сеймсвеля. Он состоял из двух ярусов, соединенных тремя лестницами, широкой центральной, переоборудованной сейчас под сцену, и полукруглыми боковыми. Нижний ярус был предназначен для танцев и освобожден от всей мебели. На верхнем располагался ресторан. Между столиками на кружевных ножках из белого металла ходили официанты, наряженные в блестящие обтягивающие костюмы. С балок внутреннего каркаса Люфтшифа свисали объемные мерцающие разными цветами звезды и длинные ленты серебряного дождя. На сцене в настоящий момент играл на рояле седой музыкант в черном фраке и черной же полумаске. Шпац поискал глазами Крама, который должен был быть одет в синий фраг и высокую шляпу звездочета, но вспомнил, что людей по обычным входным билетам должны были запускать позже. «Я не знал, что на их такие большие залы для торжеств», — сказал Шпац. «Вы в первый раз на борту, молодой человек?» — спросил пожилой мужчина, без маски, в темно-голубом кителе и такой же фуражке. «Да», — Шпац обернулся к неожиданному собеседнику. «Шпац Грессель». «Ланс Вангерхайм» шифцодер Шреклиха, к вашим услугам. Мужчина коротко кивнул. Внутреннее помещение этого люфтшифа устроено таким образом, чтобы было возможно провести быструю перепланировку, по мере необходимости. Если предстоит перевозить много гостей на дальней дистанции, то при помощи легких перегородок нижняя часть зала превращается в каюты третьего класса. Если же расстояние не столь велико, то из грузового трюма поднимаются удобные кресла. За рестораном расположены каюты первого и второго класса. Сейчас они пустуют, наш полет будет недолгим, всего несколько часов. Мы поднимемся над облаками, сделаем круг и вернемся к этой же причальной мачте под утро. Если вы здесь в первый раз, рекомендую подойти к смотровым окнам, а не с правой и с левой стороны зала. Шпац посмотрел в ту сторону, куда указал шифт Сордер. Ему стало понятно, почему сначала он не заметил окон. Они были почти на одном уровне с полом, чуть-чуть под углом. Он повернулся к Ирме, почувствовав себя мальчишкой, спрашивающим разрешения у строгой матери. Та поджала губы, пожала плечами, они с Вангерхаймом обменялись понимающими взглядами, как бы отпуская новичка поглазеть в окно. Пока никто не передумал, Шпат взял со стола бокалы игристого и быстро пошел через зал, чтобы присоединиться к компании таких же новичков, восторженно топтавшихся рядом с прозрачными экранами. У причальной мачты настало время обычных гостей, очередь которых длинной змеей выстроилась на летном поле. Справа светили фармии мобилей и вагины на парковочной площадке, а если наклониться, то было видно огни Белегебина. От непривычной высоты слегка кружилась голова, а левая рука принялась инстинктивно искать, за что бы схватиться. Раздался взрыв хохота, потом мужчина в маске тигра опустился на четвереньки и распластался звездой прямо на прозрачном экране. Девушки ахнули и зажали рты. Шпац прикрыл глаза и отпил игристого. Восторг нового впечатления смешался с вином, пузырьки которого, казалось, щекочуще лопаются под всей кожей. «Поднимемся над облаками», — подумал шпац. Потом решительно опустился на колени и последовал примеру тигра. Новый восторженный всхлип и аплодисменты девушек. Летное поле было прямо под ним. Было до дрожи страшно и весело. Шпац уже и думать забыл про свое унизительное положение эскорта, про мерзкую хмылку костюмера Ирмы, который с издевательским почтением застегивал пуговицы на жилете и накидывал на плечи плащ в виде крыльев хищной птицы. «Как видите, этот костюм не нуждается в подгонке, он словно сшит на вас», — сказал он. И вот сейчас Шпац лежал, раскинув крылья на прозрачном экране, и между ним и землей не было ничего, кроме этого стекла. Шпац осторожно сполз со смотрового окна, снова оказавшись рядом Вангерхайм помог ему подняться и похлопал по плечу. Ирма осталась у стола с игристым, весело болтая с тремя другими дамами. Крам поднялся на борт с четвертой порцией гостей с обычными билетами. К этому моменту Шпац не без помощи пары бокалов игристого уже сумел унять дрожь в руках после лежачего аттракциона на смотровом окне. Но его счастливая улыбка померкла, когда он увидел озабоченное лицо Крама. Его маска болталась на шее. «Что-то случилось, Гер Крам?» «Насколько я понимаю, еще нет, но есть кое-что, что тебе нужно знать». Крам отвел Шпатца в сторону. «Знаешь, на кого был сшит оригинал костюма, в копию которого тебя нарядил костюмер фрау Ирмы?» «Я видел здесь других людей в костюмах птиц, но...» «Это костюм Адлера Штамфогельзанга». Шпат задумчиво взял с подноса проходящего мимо официанта бокал вина и пригубил его. Не очень понимаю, что это значит, Геркрам. Не мог же Фогельзанг заказывать костюмы того же мастера, который работает на фрау Ирму. Все было не совсем так, гершпац. Фрау Ирма пришла к своему мастеру некоторое время назад. Принесла пачку фотокарточек и размеры. Не потребовала, чтобы портной повторил этот костюм до мельчайших деталей. Но зачем? Шпац замер, не донеся бокал до рта. Пожар в моей квартире, проклятие, я сейчас вдруг почувствовал себя голым на сцене. Будто кто-то дергает меня за ниточки, как марионетку, а я не понимаю, кто и зачем. Как вы узнали про костюм? Мне тот разговор у Портнова показался странным. Крам сделал официанту знак подойти и тоже разжился бокалом игристого. Я сначала списывал его гримасы на то, что Ирма постоянно приводит новых сладких мальчиков, которых он вынужден одевать в разные странные костюмы. Но тут просто нюхом чуял, что что-то не так. Так что я вернулся перед тем, как поехал сюда. У меня было мало времени, так что пришлось быть убедительным. Портной сказал, что делал копию. Но он человек совершенно недалекий, так что понятия не имел, кто на фотокарточках. Официанты стали собирать полные пустые бокалы со столов и составлять их на подносы. Седой музыкант перестал играть и встал из-за рояля. На сцену поднялся высокий подтянутый мужчина в белоснежной форме. «Добрый вечер, дорогие гости! Я рад приветствовать вас на борту Люфтшифа Шреклих. Я Рикард Пакт Эферфельд, хауптман этого замечательного судна. Рад вам сообщить, что мы готовы к старту. Как видите, официанты убирают со столов посуду и прочие предметы, которые могут упасть, пока Люфтшиф будет маневрировать и набирать высоту». Особой качки не предвидится, так что не буду просить вас занять кресло. Однако, если вы впервые на борту или испытываете волнение, то самое время присесть или держаться поближе к стенам и перегородкам. Как видите, все они оборудованы скобами и поручнями. А сейчас я уступлю сцену талантливой Матильде, чей золотой голос уже не впервые сопровождает праздники на борту Шреклиха. Желаю отлично провести время, И сегодня вас ждет немало сюрпризов. Раздались аплодисменты. Хаупман помахал всем рукой, спустился в зал по центральной лестнице. Проходя сквозь толпу, он с готовностью пожимал протянутые руки, хлопал по плечам и делал все это, не снижая скорости. Он пересек зал и спустился куда-то вниз по узкой дырчатой лесенке. «Там внизу кабина пилота», — объяснил Крам и внимательно посмотрел на шпаца. Давай все-таки подойдем поближе к стене. Мне уже приходилось летать на Люфтшифах. На старте может слегка покачать. Крам и шпац заняли место рядом с крайним смотровым окном. Шпац положил руку на перила и бросил взгляд вниз. С этой точки было видно часть балок внешнего каркаса Люфтшифа, по которым проходили мостки, по которым члены команды могли добраться до мота левого борта. Шпац перегнулся через перила, разглядывая строгие металлические кружева. Двое мужчин в форме механиков Люфтшифа, парусиновых комбинезонах с множеством карманов, тащили по мосткам объемный ящик куда-то в сторону хвоста. На лице одного из них, пожилого, была повязка, закрывающая глаз. «Геркрам, это же... это Штакельберг! Ты уверен, Гершпац? Мало ли одноглазых дядек? Он мне чуть челюсть не сломал, конечно же, я уверен, что он здесь делает, да еще и в костюме механика». Двигатели, до этого негромко стрекотавшие на холостом ходу, взревели. Под их аккомпанемент на сцену поднялась тонкая высокая женщина с короткими темными волосами, одетая в длинное золотое платье. Грянула музыка, люфт качнулся. Пол едва заметно накренился, потом наклон стал чуть сильнее, а покачивание заметнее. Шпац инстинктивно вцепился в перила. Судя по реакции окружающих, никакой опасности не было, далеко не все держались, некоторые продолжали разгуливать по залу. Золотая Матильда приблизилась к серебряной стойке микрофона, и зал заполнил глубокий, низкий голос. «Свобода, высший из благ, и всяк ее зовет, но для души она не флаг, а чистый кислород». Огни летного поля внизу сдвинулись и поползли куда-то в сторону. Шпацу было и жутковато, и в то же время очень жаль, что уже стемнело, и рассмотреть в деталях, как уплывают вниз и назад земля под левчифом, не получается. Крам стоял, опираясь на перила спиной, и мелкими глотками пил вино из своего бокала. Разговаривать сейчас все равно не представлялось возможным. Она как тучный чернозем, лишенный сорных трав. Расти свой сад, построй свой дом, как скажет вкус и нрав. Стоявший рядом со смотровыми окнами публика ахнула, под Люфтшифом раскинулся светящийся и переливающийся огнями Билли Гебин. Шрек повернулся к городу левым бортом. Шпац посмотрел на свою руку, вцепившуюся в перила так, что казалось, что тонкий металл сейчас сомнется, как бумага. Шпац мысленно обругал себя за малодушие и заставил себя разжать руку. И ничего смертельного, конечно же, не произошло. Панический голосок продолжал вопить внутри головы, требуя возвращения на твердую землю или хотя бы немедленного поиска устойчивой точки опоры, но Шпац решил не удовлетворять его требования. Тем более, что кое-кто из гостей уже даже танцевал посреди зала. Шпац решительно сделал шаг в сторону от перила и постарался сбросить нервное цепенение, мешающее приноровиться к слабому покачиванию люфтшифа. Плодов пространства не дает, а свежий воздух, пуст, Кто ищет в пустоте свобод, тот пленник ложных чувств. Песня закончилась. Шпац сделал глубокий вдох, обнаружил, что все еще сжимает в руке бокал с вином и одним глотком допил остатки. Панический голос в голове почти перестал ему докучать. Так, зудил где-то на периферии. Публика столпилась у экранов левого борта, чуть оттеснив крама и шпаца. Рев мотогандол снова превратился в мирный стрекот, Люфтшиф набрал начальную высоту, чтобы сделать первый круг над городом. «Нам стоит отыскать Адлера Штамфогельзанга», сказал Крам, приблизив лицо к уху шпаца. «Ему следует знать, что на борту его Люфтшифа затевается что-то неприятное. Мы хотя бы точно знаем, как выглядит его маска. Я уже пытался высмотреть его среди гостей, но, кажется, его сейчас нет в этом зале. Может, нам следует разделиться? «Да, но тебе лучше не покидать людные места. Оставайся здесь, в зале, а я поищу твоего двойника в других местах». Крам направился к узкой лестнице вниз, в сторону грузового трюма и кабины управления. Шпат же еще раз огляделся, пытаясь найти не только человека в костюме хищной птицы, но и разглядеть, не скрывается ли среди толпящейся рядом со смотровыми экранами публики Кроневен или Сигилд. Сделать это было непросто. Под причудливыми масками почти не было видно лиц. Шпат все еще неуверенно ступая, направился к полукруглой лестнице, на второй ярус зала, в ресторанную часть. Почти все столики в ресторане были заняты. Многие гости решили, что это отличный способ переждать набор высоты. Слышались взрывы смеха, аплодисменты, громкие голоса. В мерцающем свете, свисающих с потолка звезд, костюмы, маски, высокие плюмажи, странные формы шляпы выглядели фантасмагорией. Шпац внимательно осмотрелся, пытаясь отыскать маску хищной птицы. Проходя между столов, он почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. За столиком, мимо которого он проходил, сидел человек в маске в виде головы мыши или крысы. Рядом с ним сидела юная фройлен в яркой синем платье и такой же маске с высоким плимажем из перьев. «Гершпац!» — сказал крыса. «Это же вы, надеюсь?» Голос точно принадлежал знакомому человеку. Он сдвинул крысу на затылок и показал лицо. «Флинг, ну конечно!» «Фройлен незнакомка!» прошу меня извинить но мне срочно нужно посекретничать с этим человеком флинк вскочил вернул на место маску схватил шпаца за рукав и потащил в сторону коридора ведущего к каюту. шпац остановился и покачал головой герфлинг я предпочту поговорить где нибудь здесь давайте спустимся к правому борту там сейчас почти пусто шпац указал в сторону темных смотровых экранов огни города все еще проплывали с левой стороны Голова крысы с готовностью кивнула, они спустились с лестницы и встали рядом со столиком, на котором официанты снова начали расставлять напитки. «Гершпац!» «Кажется, тебе угрожает опасность». Флинк оперся на перила и посмотрел вниз на мостик, по которому деловито топали друг за другом два механика из команды Люфтшифа. «Сначала я думал, что Ирма просто хочет заполучить тебя как очередную игрушку, вроде своего секретаря. Но тут что-то другое». «Герфлинг, мне кажется, ты начал откуда-то с середины. Боюсь, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду». На сцену поднялись девушки в красных, оранжевых и желтых накидках и расселись по краям, сложив руки. Невидимый оркестр заиграл бравурную музыку. Показалась пара танцоров, мужчина в черном костюме и женщина в голубом платье. Они закружились по сцене, то сходясь и танцуя в паре, то разбегаясь, каждый на свой край. У фрау Ирмы недавно появился новый друг. Флинг приблизил голову крысы к голове шпаца, так что, несмотря на музыку, его было отлично слышно. Не знаю его фамилии, она его называла Диди, а может, это и старый друг. Его лицо показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить, где его видел. Ирма очень осторожная женщина, она ни разу не вела серьезные разговоры при слугах или приятелях вроде меня. Но сначала я случайно услышал, что разговор шел о тебе, а потом пришлось подслушивать намеренно. Флинг взял с подноса официанта два бокала, один протянул шпатцу, сделал глоток и продолжил. При мне он приходил трижды, и один раз она ему звонила. Сразу после той вечеринки у старой вдовы и ее брата, где мы с тобой встретились. Она отправила меня домой с водителем, а сама задержалась. Вернулась под утро. Я проснулся и услышал, как она разговаривает по телефону. Кажется, она была очень счастлива, когда говорила, что дело сделано. «Какое дело?» Шпац отпил вина, не чувствуя вкуса. Его пальцы похолодели. Вроде как, один из слуг смог остаться в доме вдовы после того, как та всех выпроводила. И оставил подарок в лучшем виде. Подарок? Не знаю, что она имела в виду. Флинк пожал плечами. Но потом они заговорили о тебе. И что надо как-то решить вопрос с твоим костюмом. А потом ты приехал к ней в контору в Аней Гарью. Мне Вендель рассказал. Смазливый секретарь Ирмы? Да, он. И я подумал, что, должно быть, все предыдущие встречи тоже были не просто так. Диди примчался к нам как раз в тот день, когда была вечеринка, и потребовал, чтобы Ирма немедленно оделась и отправилась туда. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то позволял себе так с ней разговаривать. Она выставила меня из комнаты. Они повздорили, она свою невестку терпеть не могла. Старая Розмари умудрилась 10 лет назад оставить Ирму без наследства ее брата, на которое она очень рассчитывала. Но потом Ирма вышла из комнаты, злая в вечернем платье, И приказал мне одеваться. Мы тогда еще опоздали, помнишь? Шпац кивнул. Кусочки головоломки медленно становились в его голове на свои места. Один из приходящих слуг Ирма оставил в ее доме подарочек, минус тетравозганом, и доложил, что Роза Мари приодела шпаца для маскарада. Шпац, этот Диди что-то здесь затевает, нутром чую, и ты как-то с его планами связан. Проклятие, где же я его видел? — В зале пограничного бюро в сером секторе, — напомнил Шпац. — В сером? Но тогда он должен всюду ходить со своим инспектором. Флинк надолго замолчал и снова сдвинул маску на затылок. — Гершпац, во что ты такое ввязался? Музыка заиграла громче и быстрее. На сцену вышла еще одна девушка в зеленом платье. Мужчина бросил партнершу в голубом и закружился с партнершей в зеленом. В страстном танце они спустились со сцены в зал, оставив девушку в голубом на сцене одну. «Спасибо, Герфлинг!» Шпац кивнул и тоже сдвинул маску с лица. Глаза устали все время смотреть сквозь прорези. «Ты правда очень помог прояснить некоторые моменты». «Не хочешь рассказать, что происходит?» «Хотел бы, но это долгая история». Шпат снова оглядел зал, но в нем все еще не было человека в таком же костюме хищной птицы, как у него я обещаю что расскажу я просил у своего инспектора твой адрес но он сказал что нам не рекомендуется встречаться первые три месяца в Шварцленде. да да та же история но теперь мы встретились и можем говорить без посредничества завтра мы вряд ли будем в состоянии куда то идти маскарад еще только начался давай послезавтра флинк протянул шпацу руку и шпац с благодарностью ее пожал подумав если я переживу этот маскарад мелодия снова сменилась Теперь она звучала трагично и где-то даже зло. Девушка в голубом металась по сцене, качались сидящие танцовщицы в накидках. Те, кого она трогала, вскакивали и подключались к движению. Их накидки взлетали вверх и опадали, словно языки пламени. На самой высокой ноте танцовщицы, изображавшие огонь, подняли над головами девушку в голубом, а потом резко опустили, полностью скрыв ее среди своих ярких накидок. Мелодия понеслась в бешеном ритме, и красно-оранжево-желтое пламя заплясало по сцене, не оставив там места больше ни для кого. Флинг что-то сказал, но в этот момент публика разразилась аплодисментами, сглушившими его голос. Люфтшифт снова качнулся, палуба опять слабо, но заметно накренилась. круг на низкой высоте был закончен, воздушный кит готовился подняться выше, за облака. Расставленные на столах бокалы зазвенели, шпатцу снова захотелось схватиться за перила, поручень или хотя бы стол. Но он с собой справился. И с некоторым удовольствием отметил на лице Флинка такие же эмоции. «Проклятие, у меня к колене превращаются в кисель от этой штуки!» Флинк положил руку на край стола. «Всегда мечтал полетать на Люфчефе, и вот я здесь, но трясусь как мышь!» «Я представляю себе, что я на обычном корабле», — шпатц принужденно улыбнулся. На них случается качка и посильнее. «Надеюсь, что я привыкну. Когда мы только отчаливали, я вцепился обеими руками в стул и не мог заставить себя рожать пальцы. Мне казалось, что я сразу куда-то упаду. Мы привыкнем, это все-таки первый раз. Всегда не по себе, чтобы это ни было». Шпац похлопал Флинка по плечу. Гершпац, вот ты где!» Крам появился неожиданно. «Я его нашел, но мы не успели поговорить. Он сказал, что спустится в зал, когда мы поднимемся за облака». «Герфлинг, простите, не узнал вас сразу. Геркрам, рад вас видеть». «Не могли бы вы нас оставить, Герфлинг?» В голосе Крама появилась неприязнь и нетерпение. «Нет, подождите, Геркрам. Шпац придержал Крама за локоть. «Герфлинг только что рассказал мне кое-что, и теперь я знаю, кто стоит за смертью фрау Розы Мари». «Смертью? Вдова мертва?» Флинг махнул рукой, крысиная голова упала с его затылка на пол. «Я понятия не имел» подарок который оставил ей тот слуга в ее доме это мина с ядовитым газом гершпац чей слуга крам повысил голос ее шпац кивнул в сторону зала покачивая широкими бедрами затянутыми в блестящую красную ткань к ним приближалась фрау ирма ах гершпац почему вы так надолго меня покинули рука в красной перчатке нашла ладонь шпаца и крепко сжала гер крыса Герзвездачет, вы должны меня извинить, но я желаю похитить у вас своего кавалера. Мы непременно должны потанцевать. Разумеется, фрау Ирма. Шпац вежливо кивнул и опустил маску хищной птицы обратно на лицо. Посмотрел на Крама, потом на Флинка, и направился вслед за Ирмой в центр зала. Зазвучала медленная романтическая мелодия. Ирма прильнула к шпацу всем телом и что-то горячо зашептала ему на ухо, но он ее не слушал представлял скрученный вокруг ворота красного платья пальцы фрау Розы Марии и искаженные гримасы и мертвое лицо старой женщины. «Ты делаешь мне больно, Гершпац!» Ирма отстранилась и вырвала руку из руки шпаца. «Ох, простите, фрау Ирма!» Шпац осторожно взял ее за пальцы и постарался выдавить из себя искреннюю улыбку. «Я все еще чувствую себя неуверенно на качающейся палубе Люфтшифа. вот и стараюсь вцепиться во что-нибудь надежное». «Ах, Гешпац, разве же это качает?» Ирма запрокинула голову и засмеялась. «Мне кажется, что это чудовище, которое построил для себя младший Фогельзанг, вообще не способно качаться». Вот когда мы попали в шторм на Люфцеге, Шпац снова перестал слушать Ирму, изо всех сил стараясь не сбиваться с ритма, не сжимать ей руку как можно сильнее и улыбаться. Хотя больше всего ему хотелось сжать ее горло под вторым подбородком и душить, пока ее глаза не выкатятся, а лицо не посинеет. Но, конечно же, он улыбался и продолжал вести ее в танце, ни разу не сбившись с шага. Краем глаза он заметил, что Крам и Флинг все еще стояли вместе и разговаривали. В центр зала стали подтягиваться другие пары из тех, кого не смущала качающаяся палуба. Если не думать об этом, то легко можно было представить, что этот причудливый маскарад происходит на земле. Смотровые экраны заволокла серая пелена. Люфтшифт нырнул в облака. Музыка продолжала играть, словно ничего необычного не происходило. Внимание шпаца привлекли двое танцующих: мужчина в маске кота и белом фраке, и девушка в золотой шапочке, скрывающей волосы и большую часть лица. Девушка выглядела нескладной и дерганной. Она была выше своего партнера. Шпац присмотрелся внимательней. Нижнюю часть лица маскировала вуаль, Но вот она повернула голову, и кружевное полотно задралось, обнажая тонкие и длинные губы. Это была Сигилд. Гершпац, вы чуть не сломали мне руку!» Ирма возмущенно остановилась. «Простите, фрау Ирма, мне показалось...» В этот момент люфтшиф затрясло. Шпац встрепенулся, инстинктивно ища точку опоры, но танцующих, казалось, эта вибрация вообще никак не возволновала. «Я постараюсь больше не делать вам больно, фрау Ирма». Шпац склонился, чтобы поцеловать ей руку. Сткнулся губами в красной шелкой перчатке, задержался в таком положении на несколько мгновений, чтобы дать отдых своим скулам, уставшим от натянутой на лицо улыбки. Ах, Гершпац, вы такой невероятно милый! Ирма снова прижалась к нему всем телом, настолько тесно, что он почувствовал, как бьется ее сердце. Мы должны закончить танец, фрау Ирма. Шпац попробовал закружить ее снова, но она не сдвинулась с места. Гершпац «У меня есть ключ от каюты класса люкс», — горячо зашептала она. «Нас там никто не потревожит. Остальные каюты закрыты для пассажиров. Любовь за облаками. Я всегда об этом мечтала». «Если мы покинем зал во время танца, на это обратят внимание фрау Ирма». «Как вы не понимаете. Я хочу, чтобы они обратили. Я хочу, чтобы все эти расфуфыренные матроны истекали желчи от зависти, «Глядя, как я скрываюсь в коридоре в обществе такого кавалера, как ты, Гершпац. Кроме того, ты провинился передо мной, когда пялился во время танца на тощую девицу в золотой тряпке на голове. Вы не так поняли мой взгляд, фрау Ирма. Мне показалось...» «Мне все равно, что тебе там показалось, милой. Сейчас мы с тобой поднимемся по этой лестнице, и ты будешь смотреть на меня влюбленными глазами и держать за руку. Ты хорошо понял меня?» «Фрау Ирма». Шпац отстранился, но Ирма снова притянула его к себе. «Перестань строить из себя невинного мальчика. Ты прекрасно все понял, и ты сделаешь, как я сказала, и будешь страстно любить меня над облаками, пока я не попрошу пощады. И если я увижу на твоем красивом лице хотя бы тень отвращения, клянусь, ты пожалеешь». Шпацу захотелось оттолкнуть от себя эту женщину, но он сжал ее в объятиях и прошептал. «Конечно, фрау Ирма, все, что вы пожелаете, фрау Ирма». Люфтшев в последний раз качнулся, потом палуба выровнялась, в обзорных окнах стали видны пляшущие на облаках лучи прожекторов. Шпац отстранился и заглянул в глаза Ирмы. «Чего хочет эта женщина? Она сразу собирается заманить его в ловушку или все-таки планирует предварительно использовать в своих целях?» Шпац нежно провел ладоню по ее щеке. «Фрау Ирма, я весь в вашем распоряжении». Он склонился к уху, крепко держа за руку и с влюбленными глазами. «Так?» Шпац почувствовал, что сердце Ирмы забилось быстрее, а дыхание стало тяжелым. Он сделал шаг в сторону лестницы, увлекая ее за собой. «Может быть, в каюте уже поджидает убийца?» Шпац надеялся, что нет. Он бросил взгляд в сторону Крама и Флинка, но они на него не смотрели. «Проклятие! Надо бы как-то дать им знать, куда он направляется!» «Фрау Ирма, вы позволите принести нам по бокалу вина перед тем, как мы уединимся?» «Не зачем, в каюте нас ждет целая бутылка гораздо лучшего игристого, чем это пойло». Шпац сжал руку Ирмы, и они стали подниматься по лестнице, в сторону коридора, ведущего к пассажирским каютам.